Если мальчик пошел, а не пополз, то она тоже может немножко походить, согнувшись. Едва она отошла шагов пятьдесят, как вдруг увидела нечто такое, от чего ее в дрожь бросило, от радостной неожиданности. Перед ней была неровная воронка от свежего разорвавшегося снаряда. Снаряд разорвался совсем недавно, вывернув черную землю и разбрызгав ее по снегу. Это была воронка именно от снаряда, а не от бомбы, сброшенной с самолета. Это сразу можно было понять по тому, как легла вывороченная земля. Больше на одну сторону. Как раз на ту сторону, откуда пришли Сашко и Катя. И, видно, Сашко тоже обратил внимание на это. Он обошел воронку, прежде чем идти дальше. Так показывали следы. Катя блуждала взором по снегу, ища других воронок. Их не было во всяком случае, в непосредственной близости от Кати. Непередаваемое, совсем особого рода волнение, овладело ею. Это могла быть воронка только от нашего снаряда. Но это не была воронка от снаряда дальнобойной, тяжелой артиллерии. Это был выброс земли, произведенный снарядом орудия среднего калибра. Наши стреляли не с такого уж дальнего расстояния. Должно быть, это был след... Один из следов той ожесточенной артиллерийской стрельбы, что слышали они втроем в галиной хотенке перед вечером. Наши близко. Они рядом. Какими словами передать чувство этой женщины, пять месяцев проведшей вдали от детей своих, в борьбе непрестанной, страшной, с непокидающей мечтою о той минуте, когда окропленный кровью человек в шинели ступит на пороганную врагом родную землю и раскроет свои братские объятия. С какой силой рванулась измученная душа ее к нему, к человеку, который был ей в эту минуту ближе, чем муж или брат? Она услышала мягкий звук валенок по снегу, и Сашко подошел к ней. В первое мгновение она даже не обратила внимания на то, что его кожушок спереди и колени, и валенки — Не в снегу, а в земле. Мальчик шел, сунув руки в рукава, должно быть, ему пришлось долго ползти, и он замерз. С жадностью вперила она взор свой в его лицо. Что же несет он ей? На лицо мальчика, под этим большим, опустившимся на уши, картузом было бестребетно. Он только выпростал из рукавов кисти рук и сделал жест отрицания. «Здесь пройти нельзя». Жест этот сразил ее. Мальчик посмотрел на воронку, а потом на Екатерину Палну. Глаза их встретились, и мальчик вдруг улыбнулся. Должно быть, вид этой воронки раньше произвел на него такое же впечатление, как теперь на нее. Он понял все, что происходит с Екатериной Палной, и улыбка его сказала. «Ничего, что здесь пройти нельзя. Мы пройдем в другом месте». Их отношения вступили в новую фазу. Они поняли друг друга. Они по-прежнему не говорили ни слова, но они подружились. Она представляла себе, как он там ползал, упираясь в мерзлую землю голыми, тонкими руками. Но мальчик не дал себе отдохнуть ни единой минуты. Он поманил Катю за собой и пошел в обратном направлении по их старому следу. Трудно было бы определить чувство, какое Катя испытывала к этому мальчику. Это было чувство товарищества, чувство доверия, подчинения, уважения. В то же время это было чувство материнства. Это были все эти чувства, слитые вместе. Она не стала расспрашивать, что помешало им пройти здесь. Она ни на мгновение не усомнилась в том, что он повернул не домой, а ведет ее обходным путем ко второму проходу через укрепление. Она не предложила ему своих рукавиц согреть руки, потому что знала, он не возьмет. Через некоторое время они опять свернули на север, потом на северо-восток, и опять вышли к проволочным заграждениям, опоясывавшим основания уже другого холма. Сашко ушел, а Катя опять ждала и ждала его. Наконец он появился, еще больше вымазавшийся в земле, с этим, напущенным на уши, картузом и засунутыми в рукава кистями рук. Катя поджидала его, сидя на снегу. Он приблизил свое лицо к ее лицу, подмигнул ей одним глазом и улыбнулся. Она все-таки предложила ему свои рукавицы, но он отказался.